Глава десятая. Чайня. Пора, сказала она, поднимаясь со стула. Атик потер глаза, прогоняя остатки сна, допил сок и поставил стакан в раковину. Маме, крикнул он в проход. Иду, иду, ответила Силея. Дочь Чайни появилась на пороге, вытирая руки о платье, и обе женщины стали суетливо засовывать свой обед в пластиковые пакеты. Чайня заметила на спинке дивана синюю толстовку Атика и бросила ее мальчику. «А почему мы так спешим?» спросил Атик. «Ведь вы говорили, они все уже уехали в горы!» Чайня переглянулась с дочерью. «Если они насвинячили, как в прошлом году, то придется немало потрудиться», сказала Силия. «Все равно, что целую гору помыть, а еще ведь сегодня надо убраться и в маленьком доме!» она помолчала. «Знаешь, «Атик Ча, хорошо, что ты идешь с нами». «Впервые на работу», — гордо сказала чайнья, и Атик сонно улыбнулся ей. Атик был хороший мальчик, вежливый, но с хитрецой. Он напрашивался с ними еще в прошлый раз, чтобы маме и бабушке было полегче. Сначала Силия отказалась от его помощи. Она не хотела, чтобы мальчик думал, будто это подходящая для него работа. Но Чаинья не согласилась с ней, «Ничего нет постыдного в том, чтобы убираться в домах. Ничего нет постыдного в тяжелом труде». И, кроме того, Атик сам настаивал. «А что мне делать? В школе выходной. А дома одному делать нечего, только телек смотреть и оригами складывать». Чайня погладила внука по волосам. Они были густые, запутанные, так и просили расчески и все еще пахли постелью. Стоя на верхней ступеньке, она обернулась, чтобы запереть трейлер на замок. Начало восьмого. Рассвет на равнине Бьюлы только занимался. Единственная коричневатая полоса на горизонте. Холодный ноябрьский воздух был пропитан запахом коровика. Вдалеке заревел живая трактор. Голубоватая дымка выхлопных газов поднялась от вздрогнувшей машины. Чайня открыла крышку пикапа. И Атик положил высушенные швабры в кузов рядом с большими банками чистящих средств и тряпками. Он первым запрыгнул в кабину, уселся между Чайньей и Силеей, когда машина, подпрыгивая, выехала с гравийной площадки между трейлерами соседей. Силея уже задремала, прислонившись к пассажирской двери. «Сначала мы едем к Зеллерам, потом к миссис Холланд», — сказала Чайнье на Кечуа. «Окей», — откликнулся Атик. «Окей», — мягко передразнила его бабушка. Она свернула налево. Всегда на запад, в сторону Кристалла и далеких гор, проехав несколько миль, Чайня сказала: "Запомни кое-что". Тишина в ответ. "Ты заснул что ли?". "Ну конечно". Чайня потыкала его в бок, и мальчик вздрогнул, просыпаясь. "Слушай", сказала Чайня. "Слушаю", проговорил мальчик на этот раз тоже на кечуа. "Холланды хотят, чтобы мы вынули посуду из посудомойки и расставили по местам" а Зеллером все равно. Хорошо. Когда будешь убираться в ванной, перелей универсальное средство 409 в пустую чистую зеленую бутылку под раковиной. Оно лучше справляется с плесенью. А миссис Холланд одно средство от другого не отличит. Но миссис Зеллер заметит. У нее нюх получше, так что не перепутай. Хорошо. А еще миссис Зеллер любит, чтобы винные бокалы были натерты до блеска. «Тряпкой? Бумажным полотенцем. А Холланды пьют вино из банок. Их полировать не надо». «А почему из банок? Кто их знает?» Селия повернулась во сне. Ее голова упала на плечо Атику. Мальчик почувствовал запах ее цветочного шампуня. «Если миссис Холланд тебя увидит, она попытается с тобой заговорить на испанском», Продолжала отчаяние. «По-испански она говорит еще хуже, чем я». Но будь с ней вежлив и говори помедленнее, чтобы она могла понять. Еще отец у Зеллеров свинья, а вот девочка у них большая чистюля. Комната у нее всегда в порядке, она сама застилает постель и сама стирает одежду. А она симпатичная. Я только фотографии видела, красивая. Но есть в лице у нее что-то гадкое. Последнее слово она произнесла по-английски. Атик сонно хохотнул. Справа, перед съездом на шоссе, показалась стоянка для дальнобойщиков. Миновав заправку, Чайня остановила машину и дала Атику долларовую банкноту и три четвертака. «Купи кофе!» — велела она. Мальчик покачал головой. «Мне не надо, Авича! Тебе нужен кофе, как и твоей маме!» Селия простонала во сне. Атик пожал плечами и отвернулся, не собираясь выходить из пикапа. «Ну что ж, сама схожу». Дверь заскрипела, и чай осторожно спустилась на асфальт. Высокая подвеска. Люди на нее пялились. Здесь всегда пялились. Не работники магазина, те уже привыкли, а покупатели, дальнобойщики. Для пятницы в магазине было тихо. Всего несколько человек блуждало в бледном флуоресцентном свете. Чайня налила кофе в большой пенопластовый стакан. Молока и сливок не было. Три кувшина, которые обычно тут стояли, куда-то делись. На кассе новая продавщица, толстая, белая, похожая на личинку, пробила покупку чайни. Женщина внимательно смотрела на кассиршу, потому что новые продавцы иногда пытались ее обсчитать. «Личи?» — намеренно спросила чайни на своем языке. Новая работница наморщила нос. Молоко? повторила чайня по-английски. Девушка подкатила глаза. «Женщина, сейчас праздники, день благодарения. Продавцов не хватает». Она указала на стойку с кофе и изобразила рукой, что тянет дверь на себя. чайня снова подошла к рядам кофейников, открыла шкафчик внизу и нашла сливки. В углу парковки возле мусорных контейнеров тусовалась обычная компания, надеясь подшабашить. Как же ждите государственный праздник не рабочая пятница, подумала чайня. В основном это были гватемальцы, жившие неподалеку. Один из них сидел на крышке бака, и, приставив к глазам бинокль, высматривал авторефрижератор, съезжающий с междуштатного шоссе. Она увидела Тьяго. Это был мужчина силее. Он заходил иногда. Сиаго помахал чайни, а то нахмурилась, от силы надюем приподняла стаканчик с кофе и отвернулась. Чайни этот молодчик не нравился, он слишком уж старался подлизаться, всегда приносил полевые цветы, конфеты или пиво, оставался до глубокой ночи и смотрел американские передачи «Селей», закинув ноги на стол, будто он здесь хозяин. В последнее время он все больше и больше обхаживал Атика. В начале осени Тияго принес бейсбольный мяч, перчатку и биту для мальчика, а еще через несколько недель — футбольный мяч. Он даже пытался подарить Атику старый компьютер, который продавал его двоюродный брат. «Мальчику нужно выходить в сеть», — заявлял Тияго, — «подключиться к большому миру». Но Чайня это пресекла. «Ты ему не тайта, рявкнула она на Кечуа. Но общий смысл Тьяго понял. Так что он отнес компьютер обратно и больше эту тему не поднимал. Когда Чайнья снова забралась в машину, Селея уже проснулась. Опустив стекло, она строила глазки Тьяго, стоявшему на другом конце парковки. «Держи!» — Чайнья пихнула стакан с кофе дочери, потому что у Атика руки были заняты. «Поделись с мальчиком!» Селея взяла кофе и с неохотой закрыла окно стоявший вдали Тияго, отвернулся. Снова проехав мимо заправки, Чайнье заметила, что внук уже сложил две фигурки оригами из бумаги, лежавшей в бардачке, желтую розу, лепестки которой были окаймлены печатными строчками, и нежную белую грушу. Плодоножку он сделал из палочки для размешивания сахара. Увлечение Атика началось много лет назад с лилии, Это была единственная схема, которой его обучила бабушка. И единственная, которая чайне была известна. Теперь он мог складывать легковушки, грузовики, цветы, фрукты, всевозможных животных. Всему этому он научился сам. Дайте ему упаковку цветной бумаги, и он сделает сад, клумбу, зоопарк, поезд. Несколько месяцев назад он даже сложил из бумаги свою «хатун-мама», Чайня сразу же узнала в бумажной фигурке себя. Десять полосок на ее разноцветном платье были не шире обрезка ногтя. За это Чайня оттегала мальчика за ухо, но фигурку не выбросила. Она стояла у постели Чайни, охраняя ее сон. В трейлере было полно творений Атика. Целые леса, хитроумно сложенных оригами, разрастались на духовке и на холодильнике, украшали каждую полку. Селея аккуратно заставила ими половину обеденного стола. Атик подвинул розу и грушу к лобовому стеклу. Там уже красовалась пара зеленых помидоров, которые он сложил на прошлой неделе из оберток от жевательной резинки «Ригли». Десять минут спустя пикап перебрался через железнодорожные пути, и они въехали в Кристалл. Здесь начался гладкий асфальт. Деревья вдоль бульваров были выше и пышнее, От зарядной станции на конечной остановке тихо отъехал темно-фиолетовый электробус. «Здесь водители автобуса не то что Вуануко, заметила чаяние, «Никогда не ждут постоянных пассажиров. Просто едут дальше». «Скоро будем на месте», — сказала Силия, взбодрившаяся после кофе. «Не забудь, Атик», — наставляла бабушка, — «спрей-пледж» оставит пятна и испортит замшу и кожу. Поэтому, когда будешь оттирать полы возле диванов, направляй баллон строго вниз. Не забуду. И вот еще что. Зелры хотят, чтобы мы отмыли клавиши фортепиано. Много гостей, липкие пальцы. Так вот, что нужно сделать. Слоновую кость надо протирать колгейтом, а потом тряпочкой, смоченной в цельном молоке. Колгейт оставляет разводы на черных клавишах, и хозяйка это заметит непременно. «Поэтому черные клавиши оттирай в последнюю очередь», — подхватила Силеа. «С боков и сверху». «И торцы», — добавила Чайня. «Их легко пропустить при уборке, потому что они такие маленькие, как пальчики у тебя на ногах». «Хватит!» — прервал Атик. Он ненавидел, когда с ним разговаривают, как с маленьким. Особенно после своего двенадцатилетия. Чайня похлопала мальчика по колену. Просто работы хорошо, Атик Юпанки. Если мы втроем постараемся, то закончим пораньше. И, может быть, твоя мамия сегодня не будет наспичкать своей курицей. «Посмотрим», — буркнула Селеа. Она допила последние капли кофе и запрокинула голову, зевая и изгибая гладкую шею. На Березовой улице они припарковались и выгрузили швабры и банки на подъездную дорожку. На полпути к дому Атик споткнулся об брусчатку. «Осторожнее!» — предупредила Чайня. Мальчик что-то пробормотал и закинул швабру на плечо. Чайня оглянулась и за лобовым стеклом своего пикапа увидела маленькие вспышки цвета. Бумажные роза, груша и два зеленых помидора на приборной панели были словно стражи. «Четыре крошечных чуда!» — творение ее внука.